Это что? О таком заклинании я ни читал, ни слышал, но это не показатель. В заклинательных делах я вообще не очень силён, так что ни читал, и ни слышал я о многом. Это как ядовитый газ, только вытягивает саму жизнь, может превратить в зомби, если им серьёзно дышаться. И он вниз стекает. Если разорвутся мины на башне, то всё потечёт сюда. И щели в досках хмари не помеха, она просочится, объяснила Маша. Поэтому они и шатер ломают, наверное. А то будет стекать в стороны все больше. Настроение у меня опять упало на уровень нуля. Если она права, то у нас проблемы. Осталось только выяснить, насколько серьезная. А как противодействовать? Я могу вихрь организовать, чтобы он туман в сторону относил. Пожалуй, плечами Маша. Но я буду тратить свои силы. Они могли готовых заклять и наделать дома. После десятка другого мин у меня силы закончатся. А еще... Ещё можно убежать. Туман медленный. Куда? уточнил я. Откуда я знаю? пожала она плечами. Отсюда, куда-нибудь. Да, бежать отсюда. Вопрос интересный, конечно. Да вот одна тонкость: выход только один. И он обращён к противнику. Пока будем выбираться, разнести нас со спульмёта и винтовок труда не составит, даже если Маша какого-то тумана напустит, гением быть не нужно. Для того, чтобы сообразить, что в этот туман и надо стрелять. Да и колдуны там не зря. Могут и развеять. Это для боевых заклинаний далековато. А для дуновения востока, шквалистого свежего вечерка, так и в самый раз. Да и куда дальше? Убежище в крошечной долинке, из которой конному один выход к дороге. А там все в пять слоев простреливается. Сто шагов не проскачем. Пешему уходить только на склоны. Но тогда противник на хвост сядет. И куда нас погонит, одни боги ведают. Тоже не годится. Из убежища выходить нельзя. Здесь нас хоть пули не возьмёшь. Снова парный разрыв мин, но пока никакой зловредной магии. Однако звук упавшей доски мне не понравился. Похоже, шатёр уже не выдерживает. А что потом? Насчёт болотной хмари Маша пока предполагает, но это не гарантировано. Могли и другую пакость учить. Но что они специально ломают шатёр? Это сразу ясно. Стоило мне об этом подумать, как снова затарахтел пулемёт. И на этот раз не по больницам, а по шатру. Эй, так они его вместе с минометами быстро разнесут. Пулемёт перфорацию сделает, а мины по линии отрыва всё раскокоют. Нет, надо что-то делать. Бросился к лестнице, полез на верхний этаж башни. Высовывать ствол через больницу это как флагом размахивать. Мол, вот он я, стреляйте. И баница высоко, в середине конюшни не пристроишься. Да и что я хочу сделать? Я остановился. Ну, сшибу я пулемётчика, а дальше что? Другой ляжет на его место. Да и сшибули щиток-то у Максима, если он у них не на три ноги, всем щиткам на зависть. Пулю отшибает запросто. Эх, демоны тёмные, что делать? Что делать-то? Маша, мило, а портал никуда не можешь открыть. Ты совсем ничего про них не знаешь, а? просительно обратился я к девушке. Я только на маяк могу порталы открывать, сказала она сквозь зубы, стукнув кулачком по камням. Не учила я, как они без маяка строятся. Умер Валер раньше, сказал, что сам по книгам выучу, а я не успела. А что за маяк? Сама разместить должна где-то или как? В голове у меня вроде как огоньки, разгорающиеся свечи, замелькала слабенькая догадка. Насчёт сама это не обязательно, покачала она головой. У всех порталов маяк одинаковый. Может, кто-то маяк зажечь хоть за три девять земель, а если я его нащупаю, то открою портал. А чужой маяк можешь использовать? Она задумалась. Сверху донеслись два разрыва мин и треск досок. Пулемёт продолжал тарахтеть, и попадания пуль в дерево напоминали стук многочисленных молотков, забивающих десятки гвоздей одновременно. «Все, скоро шатру кранты, тут и к гадалке не ходи». «Ну!» – поторопил я ее. «Не нукай, не запряг», – машинально ответила она, затем добавила. «Смогу, если буду знать, кто держит маяк открытым. Нить заклинания тянется». «Они!» – решительно заявил я, указав пальцем в сторону. «С чего ты взял?» – удивилась она. «С того, что они сюда пришли за нами по ориентиру». А назад зачем им по ориентиру ходить? Можно и промахнуться. Маяк надёжней. наверняка они его там оставили. А потом, когда до нас доберутся, туда порталы откроют без промаха. Верно, на маяке не портал откроют. Встряла в разговор неожиданно, спрыгнувшая из люка Лари. Ничего, что я в разговор вмешиваюсь. Последняя фраза прозвучала весьма ехидно, но мы на это внимание не обратили. А Лари добавила: «Если вы надеетесь открыть портал на чужой маяк, то рекомендую быть готовым ко всему. Догадываетесь, откуда эти ребята пришли?» «Откуда?» – переспросила Маша. «Из замка, куда мы и направляемся», – ответил я. «С вероятностью девять из десяти». «Именно!» – с каким-то непонятным удовлетворением кивнула Демонесса. А затем раздался грохот осыпающихся досок. Шатер на башне не выдержал обстрела и начал рушиться. Насколько его осталось? Балин, заорал я. Крыша совсем хана. Через несколько секунд из люка ведущего наверх Данил си ответ. Совсем! Всё прямо на площадку завалилось. Скидывай мешки вниз, скомандовал я, после чего повернулся к Маше. Других способов уйти нет. Попытайся. Я попытаюсь, кивнула она. Что мне ещё остаётся, кроме как пытаться? Только вот, посмотрев в люк снизу, Она сделала причудливый пас руками, словно пытаясь закрутить волчок, из пыльного пола вверх поднялся вихрь, заставивший отскочить меня, прикрывая руками глаза и расщехаться гном наверху. Это что? Обычный вихрь, пояснила Маша. Не даст стечь хмари или другой дряни в люк, пока я тут делом занимаюсь, а вы собирайте мешки. Времени у нас мало. Два раза повторять не пришлось. Уже через несколько секунд я принимал внизу сбрасываемые гномами рюкзаки. Лари через бойницу наблюдала за противником, а Маша, усевшись на пятки по-восточному, сложила причудливо изогнув ладони руки перед грудью. Колдовство ожидалось серьёзное. Опять хлопнул сдвоенный намётный выстрел, провыли в воздухе килограммовые чушки из чугуна и взрывчатки, и сверху донёсся громкий треск взрывов. Магии я не почувствовал. Наверное, окончательная пристрелка проводится. Пытаются точно положить их в наблюдательную площадку башни. Толково подготовились к нападению, грех возражать. Всей нашей мощной позиции грож цена оказалась. Где-то на открытом месте с той же хмарью они могли бы только курс смешить. Самый-самый слабенький военный колдун одним движением жезла мог бы зловредное облако сдувать. А вот именно в нашем случае, в четырёх стенах знали, к чему готовились. Демона их забери». Вихрь, пущенный Машей, оказался настолько сильным, что когда Ори полез вниз, поло его куртки ветром завернуло ему на голову. От неожиданности он выругался над Вергском так сочно, что даже мне захотелось покраснеть. Следом за ним спустился Балин, стаскивая последний из рюкзаков. «Все, к бегству мы готовы. А вот к тому, что ждет нас за порталом...» Если, конечно, Маше удастся таковой открыть. Я огляделся, взгляд мой упал на лежащую возле Маши мою СВТК. Так, пора перевооружаться. Мне, если дело дойдёт до ближнего боя, как раз укороченный карабин со складным прикладом пригодится. Я закрыл прицел на СВД чехлом, затем уложил в большой чехол саму винтовку. Пусть Маша её и дальше несёт. Мне надо быть к драке готовым. Всё удобно, всё знакомо. Всё привычно, ничего нового. Что там снаружи? Снова разрыв двух мин наверху, и две быстрых волны силы пробежали по телу. Чем это они? Пристрелялись, гады. Попытался глянуть снизу, но ничего не вышло. Колдовской вихрь собрал всю пыль из конюшни, заставив храпеть и нервничать лошадей, и в результате превратился в серый и совершенно непрозрачный столб. Но, может, оно и к лучшему на самом деле. Мало ли, чтобы я там увидел, побежал к бойнице, выглянул аккуратно, но тоже ничего не разглядел. Откуда-то из лесу редко постреливали винтовки. Пару раз наобум пустил короткие очереди Максим. Но это уже так, от избытка адреналина в крови, не прицельно. Так тем же всё же засадили в нас из миномётов. Силу я всё ещё ощущаю идущую сверху. Сила тянула и от Маши. Вальша бау у неё шла самое серьёзное, никаких сомнений. Лицо бледное, губа закушена до крови, руки сплетены перед грудью, вокруг неё кругами летает золотая звёздочка поискового заклятия. Где она сейчас находится, понятия не имею. Не думаю, что в нашем плане, столкнувшись с озабоченным взглядом Лари, я спросил, показав на колдурню: "Это нормально? Ничего не случится?" Потому как если случится, То я лучше здесь с ней до конца отстреливаться буду. Она очень много силы тратит, озабоченно сказал Адимонеса. Она сильная колдунья, но сейчас я не знаю. Попытаюсь помочь. Она открыла поясную сумочку из кожи Василиска, отделанную драгоценным немутнеющим серебром, достала некий медальон, напоминающий большой платиновый орех, составленный из двух половинок. Аскали в острые зубы, стасила и мечёрную перчатку, сузкой изящно ладони, затем выронила на неё, открыв крышечку медальона, крупный странно огранённый рубин. От него пошла такая волна силы, что я невольно попятился. "Что это?" спросил я. "Запас чистой силы", ответила Лари, зажимая камень пальцами. "Самый мощный целительный амулет с границы нижних планов, можно душу вернуть. Да ладно, Один раз живём. С этими словами она подсела к Маше сзади, левой рукой начала расстёгивать пуговицы на её сорочке. Я поначалу чуть было не подскочил от возмущения, но вовремя спохватился. Всё верно. Рука Диманеса легла на глаз души, ямочку между ключицами, на то место, через которое идёт поток силы в заклинателя. Всё верно. Куда я лезу со своими скудными знаниями, а точнее, с незнаниями? Лари закрыла глаза, опустив голову и упёршись лбом в затылок Колдуни. Вихрь силы заметно усилился, в нём появились какие-то новые, жаркие нотки. Сила, проходящая через демона, отличается. Снова двойной разрыв наверху и снова волна магии оттуда. Да что там происходит-то, а? Если портал будет на конях уходить придётся, спросил без особого вдохновения Балин. Ну это понятно, почему без вдохновения гномы до седла охотники не великие. Ладно, можно и обрадовать его. Пешком уходим. Если маяк есть и портал получится, то он куда-нибудь к дому воина ведёт. Никто заверstуат не его уходить бы не стал. Ну, тогда ладно, обрадовался гном. Понятное дело. Так чем нас всё же обстреливают? Слышишь? Толкнул меня в плечо Орий, указав пальцем куда-то вверх. Что, не понял я. Снаружи доносились выстрелы и даже крики откуда-то издалека. Совсем рядом тихо завывал смерч колдовского происхождения, а больше ничего нового. У, людишки, уши не под того заточены, выругался подгорный житель. Сейчас, слушай. Он практически насильно подтащил меня к стене и заставил прижаться к ней ухом. И тут я услышал: "Что это?" Не знаю, был бы в шахте, сказал бы, что свод сейчас рухнет, а тут не знаю, но ничего хорошего. Да сюда. Не дожидаясь возражений, я стащил у него с алба шафёрские очки, нацепил их и бросился к леснице, на ходу обматывая лицо шарфом, который на бегу сдёрнул с ушедшей Волжбу Диманесы, тем самым, из которого она себе раньше тюрбан крутила. Вихрь встретил меня секущий лицо пылью, Сразу вздыбившись на мне одежды, но в общем ничего страшного не произошло. Он должен был лишь колдовской туман отгонять. А вот мы и посмотрим, что там за туман. Быстро вскарабкался на первый этаж, высунулся из пыльного столба, как играющий в прятки ребёнок, но ничего подозрительного не заметил, полез дальше. На втором этаже треск стал слышен намного сильнее, даже сквозь гул вихря. И опять выглянул наружу, прищурился. Свод над комнатой рушился. Изменились появляющиеся на глазах трещины. Мелкие камешки, отколовшиеся от массивных валунов, дождём сыпались на пол, а заодно и мне на голову. Я просто отарапел, но ненадолго. Соскочил с лестницы, бросился к стене, от которой заметно несло магией, присмотрелся. Прямо сквозь камни на глазах прорастали тонкие древесные корни, раскалывая их на глазах. Я выдернул нож из ножен, поддел лезвием один из корней. Тот немедля нажался, с такой силой обхватив острую сталь, что располовинил сам себя и задёргался будто от боли. Да это же обычная друидская камнеломка, только всё ещё какой-то гадостью на неё навешаны, отчего, в принципе, мирное заклятие, предназначенное для благоустройства лесов, превратилось в нечто очень быстрое и столь же агрессивное. Прямо на глазах балки, удерживающие массивный потолок над моей головой, начали проседать, и я сел за благо нырнуть в вихрь и спуститься вниз. Даже не спуститься, а почти скатиться. А как всё на башку свалится, задавит к демонам диким. Что там? Хором спросили меня гномы, а Оре без церемонна конфисковал свои очки. Там конец. Ёмко обрисовал я им ситуацию. Скоро вся эта будка завалится. Да чего вдруг? С камина ломки Друицкой. Ей день нужен, чтобы всё свалить, не поверил Балин. А то и дольше. Что я, не знаю, что ли? Это нормально, а тут какая-то ускоренная. А ведьма наша не может остановить, удивился Орий. Я обернулся, поглядел на погружённых в глубокий транс Машу с Лари, покачал головой отрицательно, затем сказал: "Может Любой маломальский грамотный волшебник может, но противник силу не тратит на заклинания, они всё заранее подготовили. А Маше каждые придётся своими силами гасить, ослабнет и всё. Понятно, помрачнел гном. Действительно, и нового выхода, как открыть портал, у нас не было. Или идти на пролом, на прорыв с очень малой надеждой на успех. Противник мало того, что был умён, он ещё и подготовился заранее. Знал, куда шёл. Не вышло запустить в нас цепную молнию, чтобы сразу всех убить. И не надо. Развалят башню, а нас под развалинами похоронит, или под пули выскочим. В любом случае нам кранты. Снова двойной разрыв наверху и опять волны магии. Нет, тут нам точно теперь не продержаться. Мы все втроём умоляюще уставились на Машу, а она, словно этого и ждала. Глаза у неё вдруг широко раскрылись. Она глубоко, судорожно вздохнула, вцепившись в ладонь Ларри. Глянула на нее сначала с недоумением, потом кивнула уже с пониманием. А затем сказала нам совершенно будничным, хоть и уставшим голосом. «Рюкзаки берите, кому нужно. Сейчас уйдем». Напоминать два раза нам не пришлось. Через секунду багаж висел у нас на спине, оружие было в руках, а мы сами готовы ко всему. Ларри тоже встала, спрашивала. подхватила свой небольшой и очень дорогой рюкзачок, взяла винтовку. Кони в стойлах явно почуяли приближение беды, храпели, ржали и выражали беспокойство. Если уж они учуяли беду, то она совсем недалеко, надо торопиться. Маша же между тем, без суеты, взвалила себе на плечи весь мешок, без слов закинула за плечо стволом вниз СВД, размяла ладони, а затем сделала ими резкий жест – словно стряхивая с пальцев капли воды. Сверкающая синевая звезда пронеслась через конюшню, зависла в воздухе, и вдруг развернулась в удивительно красивый овал, словно сплетенный из крошечных молний с заключенной в ее раме зеркальной поверхностью, по которой пробегали крошечные цветные искорки. «Красиво!» — улыбнулась Ларри, подвешивая себе на шею медальон с аккумулятором силы. «А то!» — гордо объявила Маша. За раму только не заденьте, так она поддаст, что мало не покажется. Аккуратненько. А заглянуть на ту сторону никак? Поинтересовался я, прижимая приклад карабина к плечу. Никак, помотала она головой. Не умею пока. Готовы? Готовы, кивнул я. Мне сразу стрелять, если кого увижу, или как? Я первая, сказала Маша, зажимая в ладони свою волшебническую звезду, которая сразу же отозвалась на её прикосновение. «Пошли!» И первая шагнула в портал. Едва она исчезла за колышащимся зеркалом, даже одна ее пятка еще оставалась на этой стороне, я уже ступил следом за ней. Холод, ощущение мелких электрических разрядов на лице, мощеной каменной плиткой с пробивающейся местами травой двор, два длинных здания с узкими окнами, крепостная стена вокруг. Четыре человека, двое в военной форме и двое в плащах, с магическими амулетами на груди – Удивлённо смотрят на возникшую из портала Машу. Ни её ждали, и ни меня, и ни Лари возникший следом. Из руки колдуни вылетела волна жаркого пламени, накрывшая всех четверых. Умерли они без единого звука, просто обратившись в пепел и осыпавшись на землю. Вот так, не стой на пути. У меня аж челюсть отвисла от удивления. Вот это сила. Идите дальше. скомандовала Маша, оборачиваясь к порталу, который уже пропустил на эту сторону обоих гномов. Мы спорить не стали, а сразу побежали за угол ближайшего здания, дома воинов, проще говоря, казармы. Набегу я глянул на кучки пепла, даже костей не осталось. Это же надо. Прижался к стене, присел, наведя ствол карабина на ближайший угол. Сунься кто, сразу пулю в лоб. Ларри направила оружие в другую сторону, между нами пристроились гномы. Ори воинственно держал пулемет у плеча. «Вот это силище! Это, как я, винтовку!» А Маша, просто подобрав с земли камешек, отколовшийся от мраморной плитки, провела над ним ладонью, а затем, не размахиваясь, забросила его в портал. И тот бесшумно свернулся, а ток магии от него прервался. Маша же с гордым видом хлопнула в ладони. «Это я сама придумала!» – гордо сказала она. «Теперь им свой портал в эту сторону никак не навести!» унесёт вёрст за 100. Укройся, прошептал я, взмахнув рукой. Расслабилась великая магиня. Маша схватилась, пригнулась и быстро перебежала к нам. Где мы? Большой двор, мощёный камнем, зажатый между могучих гранитных стен. Дружинный двор замка должен к площади синьора примыкать. У дальней стены под навесом стоят три козла с пулемётными турелями, но без пулемётов а рядом с ними три ГАЗ-63, Мула, да еще с тремя полковушками ПП-3, такими же, из которых Сипаи по-бограничному палили. Богатая тут дружина, оказывается. Для провинциального сеньора очень даже неплохо. «Там никого?» – сказала Маша, кивнув на казарму. «А дальше в арке, что ведет из двора, человек десять. В караулке, наверное. Но это ненадолго. Заклятия должны были заметить. Вот с этого и надо было начинать». Прижав к плечу приклад СВТК, я скомандовал за мной и бросился вперед, в арку, к караулке. Повторять никому не пришлось. Присели возле двери, прислушались к доносившимся сквозь толстые доски голосам. Эти пока еще не хватились, ну и не хватятся уже. Отметив вопросительный взгляд Балина, я кивнул ему, одновременно вынимая из подсумка гранату. Ори сделал то же самое. Балин слегка нажал ладонью, и дверь приотворилась. Не заперто, к счастью. Впрочем, на случай заперта у меня всегда один амулетик с собой, напоминающий бляху на тыльной стороне перчатки, а именно сейчас эта перчатка у меня на левой руке. Дверей на 5-6 его хватит, если не сейфовых, конечно. Оре оглянулся на меня, а я опять кивнул, и мы разом закатили в караулку две лимонки. Смех внутри прервался мгновенно. Началась была какая-то суета, но тут двойной взрыв заглушил всё. А я пинком распахнул увесистую дверь и заскочил внутрь. В воздухе висел запах взрывчатки, сквозь серый дым были видны лежащие на полу тела. Кто-то кричал, суетился, но рассматривать картину я не стал, а сразу открыл частую полбу по всем, кто попадал в прицел. Карабин резко колотил прикладом в плечо, летели гильзы, дульные вспышки на краткий миг разгоняли царивший здесь полумрак. Прямо у меня из-под локтя заколотил пулемет, совершенно оглушительный под низкими арочными сводами ударил карабин Ларри. Все это слилось в непрерывный железный грохот, словно мы сидели в стальной бочке, которую запихали в камни-дробилку. Но вскоре стрельба стихла, и наступила тишина, прервавшаяся чихом Маши. Не всякий выдержит такое задымление, а затем надо всем поплыл запах крови. Вокруг нас лежало не меньше 10 трупов в камуфляжных сюркотах, шлемах в чехлах и тонких кольчугах. Я сменил магазин, огляделся. Никого живого. Зато в углу пирамида с новенькими СКСМ, а под ней явно патронные и гранатные ящики. Это хорошо. Значит, дефицит боеприпасов нам не грозит пока. Подскочил к ящикам, открыл один серого цвета, обитый железом. Гранаты ГОУ-2. в восколочных рубашках с прикрученными ручками. Отлично. Запихал сразу 5 штук в свою опустевшую гранатную сумку, махнул рукой Дима Несси. Лари, за мной. Надо выход на стену перекрыть. Балин, вскрывай вход в арсенал. Орий, за мной. Маша, запечатай дверь и помогай всем, чем сама знаешь. И после раздачи столь исчерпывающих приказов, я изо всех сил ломанулся по винтовой лестнице, уходящей на верхний уровень башни. Второй этаж круглый, Как циркулем выписанный каземат, бойницы во все стороны, настоящий дот, да ещё в 4 метрах над землёй. Крепкая позиция. Орик, бойницы, и ни да никому во двор выглянуть, крикнул я. Гном Зигтёрн на перевес бросился к бойнице и тут же выпустил короткую очередь, а мы понеслись выше. Ещё круглый пустой каземат, ещё этаж вверх. Комната с узкой дверью, которая распахнулась в ту же секунду, как я наступил, запыхавшийся, как собака на жаре, на верхнюю ступеньку. Солдат в дверях, за ним ещё один и ещё. Внутри был полумрак, на улице яркое солнце, поэтому они меня просто не заметили, дали секунду лишнюю, а для меня были как тёмные мишени на светлом фоне. Захлопали выстрелы. Последний из троих дёрнулся от попадания в голову, начал падать вперёд. На него наткнулся сдавший назад второй, а я всадил две пули в грудь первому, уже вскидавшему свой карабин, и, кажется, пробившие насквозь его тело пули, угодили и во второго. Образовалась куча, в которую я несколько суматошно выстрелил ещё раза четыре, упал на колено и навёлся на поворот крепостной стены, что виднелся метрах в 70 за дверью, достаточно проворно, чтобы свалить ещё одного дружинника, появившегося там двумя выстрелами. а ещё одного заставить юркнуть обратно за поворот укрывшись за зубцами лари держи поворот крикнул я а сам подскочил к двери не так уж и много патронов у нас с собой на пару минут такого боя а тут на каждом трупе новенькие считают только с завода сксм и где они их всех добыли и подсумки поэтому я под прикрытием лари время от времени выбивавшей каменную крошку из края зубца Разоружил всех убитых и затащил трофеи внутрь. А заодно ещё шесть гранат по имели. У каждого из дружинников по две было. Огляделся, схватил один из трофейных карабинов, сунул в его Лари. Тебе этого хватит, не хуже твоего. Спустись на ступеньку ниже, укройся и держи стену. Не давай тебе гранатами забрасывать. А мне отдай все патроны к СВТК, что у тебя есть. Мне на самый верх башни надо, а там и оптика пригодится, пусть и двукратная. К счастью, Ларри возражать опять не стала, а лишь молча приняла СКСМ со всеми магазинами и пристроилась с ним, целясь вдоль стены. Теперь по ней только если трамблон с той стороны запустить, обычную гранату не добросишь. А трамблонов у местных караульных я пока не видел, их аборигенам тоже не слишком продают. И у нас нет. Не сообразил в приграничном выпросить, хоть с моего карабина ими стрелять вполне возможно. И тут не додумал». Оставив лишенную патронов СВТК на полу, я со своей старой винтовкой бросился по ступенькам выше, но при этом стараясь не шуметь. На башне стражи пост на боевой площадке не выставляется, если время не военное. Но как знать? Лестница-то крутовата, да и длинновата. Запыхался уже, дыхание запалённое. На совесть в этом замке башни строились от всей души. Темень тут крамешная и пыльна. Явно давно никто не поднимался. Всё же забрался, подошёл к узкой дверке. На засов изнутри и закрыта. Точно никого быть не должно, но проверить следует. Открыл дверку тихо, повёл стволом карабина по сторонам. Нет, точно пустота. Круглая площадка, огороженная массивными зубцами с узкими бойницами между ними, пуста, как душа вампира. А на улице уже вовсю шла стрельба. Очереди из пулемёта Орь накладывались на частую винтовочную трескотню, эхо которой металось меж каменных стен, усиливая впечатление о своей интенсивности. Слышались крики команды, грохнула граната, где-то с отчаянным звоном посыпались стёкла.